Не раз были попытки подкопаться под какую-нибудь Смолокоровскую постройку, где лежала маломальски ценная. Охотников до да чужбинки в том городке, где жил покойный Марк Данилович, было вдоволь. И потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по нескольку человек, чтоб опять ночным делом не забрался в покое какой-нибудь новый, корней прожженный. Тихо.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 Бичева, вставные сети, канаты и веревки, напряженные весной и летом, проданы были, хоть и не вовремя, хоть и по низкой цене, но все-таки довольно выгодно. Лес на пристани, заготовленный на два года, был продан дороже, чем обошелся он Марку Даниловичу. Приехал сунжи Никифор, хорошо уладивший тамошние дела. За унженские дачи в свое время дешево Марка Данилович заплатил промотавшемуся их барину.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 Тем объясняли, что неумелой девушке не подстать такими делами заниматься, но в продажу дома никто и верить не хотел. Поверили только к Сергееву дню, когда настали капустки. В то время по всем городкам, по всем селениям, в каждом доме на зиму капуст рубят. К зажиточным людям тогда вереницами девки и домолодки с тяпками под мышками сбираются. «Тяпка?» Малый, заостренный, круглый и острый заступ, употребляемый при рубке капусты. А ребятишкам и числа нет, дело они не делают, зато до отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум, виск, крики разносятся далеко. А девицы с молодицами, стоя за корытами, матушку капустку поют. Я на камешке сижу, я топор в руках держу, изгородь я горожу.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 Ой, люли, ой, люли, а у нас на капустках. Возгордились, взвеличались наши парни молодые, Приступу к ним нет. Ой, люли, ой, люли, приступу к ним нет. А в торгу да на базаре, по всем лавкам и прилавкам Не то про них говорят. Ой, люли, ой, люли, не то про них говорят. Вздешевели, вздешевели ваши добрые молодцы, Вся цена им — кочешок ой люли ой люли вся цена им кочешок. но не девять молодцов за полденьги отдают и дешевле того ой люли ой люли и дешевле того тяпи тяпе тяп тяпи, тяп, тяпе тяп ой капуста белая кочерышка сладкая звонко разносится веселый напев капустной песни старый при старой. еще с той поры поется она на руси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 Знаете ли, что я придумала? Выслушав Чепурина и немного помолчавши, сказала она: Не надо бы дом это продавать. Лучше в наймы отдать на короткий срок, на год что ли, а не то и меньше. Что же ты тебе вздумалось? спросил Потап Максимыч. А помните, как мы разбирали Тятенькин сундук и нашли бумагу про дядюшку Макея Данилча, сказала Дуня. Ежели Бог даст освободиться Он из полону, этот дом я ему отдам и денег сколько надо будет дам. Уща его живет да молится за упокой тятеньки». «Добрая душа у тебя, добрая», ласково улыбаясь, сказал ей Потап Максимыч. «Значит, дом в наймы отдавать только на год?» «Как уж там рассудите», отвечал Дуня. «А как думаете, скоро ли дядя воротится из полону?» «Не ближе ли это?» «Поглядим, что оренбургский татарин напишет». «А ответа от него до сих пор еще нет», сказал Потап Максимич. «Схожу-ка я теперь к городничему, да потолкую с ним она ими дома на год. Да вряд ли он согласится на такое короткое время. Дело же ведь не его, а казенное. «Так вовсе не отдавать», — быстро промолвила Дуня. «Караульщиков можно нанять. Герасима Силыча попросить, не согласится ли он пожить здесь до дяди». «Хорошо», — молвил Чепурин, но все таки пошел к городничему. Только что вышел он из Дуниной комнаты,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 «Что хочется тебе что-то сказать мне? К добру или к худу будут речи твои?» «Каково почтёшь», — ответила Аграфина Петровна, тоже улыбаясь. «По-моему, кажется бы, к добру. А впрочем, как рассудишь». «Что ж такое?» — немного смутившись, спросила Дуня. Догадывалась она, о чем хочет вести с ней речь приятельница. «Два раза виделась я с ним у Колышкиных», — сказала Аграфина Петровна.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 «И он тебе жалеет, и он по тебе сокрушается», — тихонько молвила Аграфина Петровна. «С того времени сокрушается, как летошный год уехал в скиты. Так говорил он в последнее наше свидание. И до того такие же речи не раз мне говаривал. Сведится бы вам, да потолковать меж собой». «Нет, как можно?» — покрасневший вся молвила Дуня. «Не бросаться же к нему на шею». Вестима, на шею не бросаться. А не мешает самой тебе узнать, как он по тебе сокрушается?» «Особенно теперь, как ты осиротила». «Как, — говорит, — теперь она устроится, беспомощная, беззащитная», — сказала графина Петровна. Задумалась Дуня. После недолгого молчания Аграфина Петровна сказала ей. «Теперь он чуть не каждый день у Колушкиных. Приедем в город, увидишься с ним. Поговори по-ласквей. Сдается мне, что дело кончится добром». Не ответила Дуня.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 почин вечерним посиделкам. Потап Максимович уладил все дела, караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничить. Через недолгое время после покрова пришли сорочины. Справившие их Потап Максимович с Аграфиной Петровной, с Дуней и Дарьей Сергеевной поехали за Волгу. На перепутье остановились у Колышкиных. И Сергей Андреевич, и Марфа Михайловна рады были знакомству с Дуней, приняли ее с задушевным радушием и не знали, как угодить ей. Особенно ласково была с ней Марфа Михайловна. Сиротство молодой девушки внушало ей тёплое сердечное к ней участие. Не заставил долго ждать себя и Петр Степанович. Вошел он в комнату, где сидели и гости, и хозяева. Со всеми поздоровавшись, низко поклонился он Дуне и весь побледнел. Сам, не словечко, стоит перед нею, как вкопанный.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 так пальцами перебирая оборку платья тихонько ответила дуня а ты путем говори вскликнула графина петровна мы ведь здесь одни никто не услышит жалкий такой он тоскливый промолвила дуня по тебе тоскует от того и жалок сказала графина петровна в это самое время робкими неровными шагами вошел в гостиную петр степанович и стал у притолоки. назад идти не хочется подойти смелости нет пойдите ка сюда, Петр Степанович. Подойдите к нам поближе, улыбнувшись весело, молвила ему Аграфина Петровна. Тихой поступил, подошел к ней Смоквасов. Винитесь, в чем согрубили, сказала Аграфина Петровна. Глаз не смею поднять. Задыхающимся, дрожащим голосом промолвился Маквасов. Глупость была моя. И теперь должен за нее век свой мучиться докаяться. Что ж такое вы сделали? Я что-то не помню?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 ни ее оживление. «Рада гостю?» спросила она Дуню вечером, когда осталась вдвоем с ней. Дуня поолела, но ничего не ответила. «По глазам вижу, что, Радехонька, меня не проведешь», улыбаясь и пристально глядя на Дуню, сказала Аграфина Петровна. «По мне все одно», молвила Дуня, облегчив трепетавшую грудь глубоким вздохом. «Разводи, бобыта, -то. точно я двухлетний ребенок, ничего не вижу, ничего не понимаю».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 и сказавши громко зарыдала. «Так я скажу ему. Поскорее бы уж делу конец. Что томить его понапрасну?» — молвила Аграфина Петровна. «Ах, нет, Груня, не говори!» — вскликнула Дуня. «Как это можно?» «Ежели станем молчать...» «Ни до чего не домолчимся», — сказала Аграфина Петровна. «Непременно надо вам переговорить друг с другом. А там, что будет Богу угодно». «Ах, нет, нет, ни за что на свете! У меня и слов не достанет!» — вскликнула Дуня. «Так и вот что сделаем!»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 Тут вполне сознала Дуня, что она полюбила Самоквасова. Заснула только под утро, и во сне ей виделся только он один. Утром Аграфина Петровна передала Петру Степанчу, что Дуня не прочь за него идти. Он так обрадовался, что в ноги молодой свахи поклонился, а потом заметался по горнице. «Так и быть с виду вас», — сказала Аграфина Петровна. «Только много с ней не говорить и долго не оставаться, ведь это не фленушка. Рабка моя Дуня и стыдлива».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 Дуня не брала кольца. Возьми, Дунюшка, молвила Графина Петровна, так водится. Нерешительно. И робко протянула Дуня руку. Петр Степанович положил в нее подарок. Теперь ступайте с Богом, Петр Степанович, оставьте нас, промолвила Графина Петровна. Самоквасов молча повиновался. На другой день, рано поутру, утру Графина Петровна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 «Почитаешь ее за свою дочку, так я и позвала тебя на важный совет. Самой одной с таким делом мне не справиться, потому и послала за тобой». «В чем дело-то?» — спросил Чепурин. «Что тянешь? Скорей да говори!» «Видишь ли, тятенька, дней пять тому назад приехал к нам в гости с Самоквасов Петр Степанович», — молвила графина Петровна. Дуня крепко ему приглянулась. «Это я еще у Колышкиных приметил», — сказал Потап Максимыч.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 Помнишь, я еще тогда, как только помер, Марк Данилович говорил, что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь одна, как перст. Доброе дело затеяно у вас, доброе. Был он прежде забубённым ветрогоном, проказил на все руки. Теперь переменился. Человека узнать нельзя. А как жениться, еще лучше будет. Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дуниному миллиону. Ну и мучится она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? А, пожалуй, такой бы хахаль навернулся, что обобрал бы ее до ниточки. Да и бросил. Как вон лохмат лохматый Марью Гаврилну. Обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах. У него двести тысяч в кармане. Нет, вашего дела хаять нельзя. Хорошее. Очень даже хорошее дело. Одобряю. Ты с ней, тятенька, покуда об этом не говори, сказала Аграфина Петровна. Не вдруг, значит, начинай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 слегка приподнимая картуз, сказал Чепурин. «Ах, здравствуйте, здравствуйте, Потап Максимыч! Вскочив с заваленной живостью, вскликнул Самоквасов. «Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока». «У Груни я посидел», — ответил Чепурин. «А теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать». «А вы здесь какими судьбами?» «Да вот, вздумалось у Аграфины Петровны погостить», — отвечал Петр Степанович. «Иван-то Григорьевича дома нет, а я не знал о том». «Да наша хозяюшка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорьевич». «Дела, что ли, какие до него?» — спросил Чепурин. «Особенно их пока не заводилось, а кое о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал», — отвечал Петр Степанович. «Валеным товаром, что ли, заняться?» — с усмешкой спросил Потап Максимович. Валиным товаром торговать я не стану, а надо же чем-нибудь заняться», — ответил Петр Степанович. «Так ко мне бы приехал». «Побольше Ивана Григорьевича видов мы видали». «По какой хочешь торговли, смыслим больше его», — сказал Чепурин. «Вам-то я не посмел», — отозвался Самоквасов. «А ты пустяков не плети», — сказал Потап Максимович. «Сейчас с груни говорил, и знаю, зачем ты приехал». «Не к ней пожаловал, и не к Ивану Григорьевичу, а к кому-то другому». «Как к другому?» — спросил смущенный Самоквасов. «Невесту высватать приехал. Что ж...» Невеста хорошая, с ясной улыбкой промолвил Чепурин. Мало таких на свете. Примолк Петр Степанович! Молчал и потап Максимыч. Спустя немного времени Чепурин сказал: Чего таится-то? Дело задумано не худое. Груни я так и говорил, она ведь мне все рассказала. Если я Графена Петровна вам рассказала, так мне таиться не приходится. Да, потап Максимыч, сдается мне, что попал я на добрую стезю.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 но согласился с Потапом Максимовичем. А уж как бы не хотелось ему разлучаться с невестой. Весь бы день с утра до вечера сидел с ней, долюбовался на ее голубые глаза, стройные станы, девственные перси. «Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, почив держать», — сказал Чепурин, отходя к воротам. Смаквасов следом за ним пошел.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 «Дуня за все заплатит», — сказала Графина Петровна. «А ежель подходящей квартиры в городе не найдется, в гостинице остановимся. Только заранее надо нанять, сколько надо горниц». «И то правда», — молвил Потап Максимич. «Теперь как насчет Приданова?» «О Приданом еще не говорила я с Дуней», — ответила Графина Петровна. «Одна себе обсудила». «Как же решила ты, разумница?» «Это дело бабье, я тут ни при чем».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 «Да особенных-то хлопот, кажется, ей не будет», сказала Аграфина Петровна. «Вон, у меня в кладовой Дунины сундуки стоят. Ломятся от преданного, что покойник Марка Данилович ей заготовил». «Как сбирались мы сюда?» пособляла я укладываться. «Чего только там нет. Бельяна сильного и столового видимо-невидимо. И все там новенькое, ни разу не надеванное. Три шубы чернобурой лисы. Одну только что привез покойник с Ярманки. Серебра пуда три, коли не больше» а шелковых до да шерстяных материй на платье целая пропасть. Бриллиантов также множество и других разных дорогих вещей. Марфу Михайловну не очень затруднит приданое, потому и хочу просить ее. «Что ж, дело хорошее», — молвил Потап Максимыч. Съезди в самом деле, попроси. И от меня попроси. Она самым лучшим порядком уладит все». «Да что невеста, не кажется? Неужто до сей поры нежит в постели белое тело свое?»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 «Встанет ходить серой утицей», — подумал Чапурин, когда вышла из горницы Аграфена Петровна. «Девичьих прихотей не перечесть, и на девки норов нет угодника, и не бывало». Скоро воротилась Аграфена Петровна, а вместе с ней Дуня пришла. Была она до крайности взволнована, лицо алым румянцем подернулось, от усиленного перерывчатого дыхания высоко поднимались девственные ее груди. С потупленными взорами несмелой поступью подошла она к названному отцу и смутилась, ровно грех, какой совершила, либо постыдный поступок. Здравствуй, дочка, подходи ближе. Весело и приветливо сказал увидавший ее Чепурин. Подошла Дуня, поздоровалась с ним. Сядь к редком, сказал Потап Максимыч, указывая на стоявший возле стул. Ни слова не молвив.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 чего еще таится молвила Аграфина петровна еще недолго и все будут знать как же тятеньки то наперед не сказать дуня молчала так можно что ли поздравить то ласково улыбаясь спросил чепурин можно чуть слышно промолвила дуня обнял ее потап максимыч и трижды поцеловал в горевшие ланиты вместо отца поздравляю вместо родителя целую тебя дочка сказал он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 Побудь здесь с Дуней, прибавил он, обращаясь к графене Петровне. А я в твою образную схожу, да икону там выберу. Своей не привез, не знал. Не бойся, Груня, твои благословенные иконы знаю, ни одной не возьму. И вышел вон из горницы. Вскоре воротился Чепурин с иконою в позолоченной ризе. Следом за ним вошел Петр Степанович. Надо будет нам благословить и невесту, и жениха. «Для того я сюда и привел Петра Степановича», — сказал Потап Максимович. «Отдельно каждого станем перед венцом благословлять. А теперь это за рукобитие пойдет. Ты, Груня, будешь за мать. Неси же хлеба, каравай, да соли, да чистые полотенце. А графина Петровна вышла, а Чепурин сказал Петру Степанчу: «С нареченной невестой. Поцелуемся». «Смотри же, парень, люби ее, да береги». «Да что это вы, посмотрю я на вас, упырями друг на дружку, глядите, словечко между собой не перемолвите, так ведь не водится!» Вошла графина Петровна с попушником. Попушник — пшеничный хлеб домашнего приготовления. Покрыла стоявший в красном углу стол с катертью, поставила на нем принесенную Потапом Максимовичем икону, затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем. Положили семипоклонный начал, потом Потап Максимыч с Груней обычным порядком благословили жениха с невестой. Ну, юнец молодец, и ты, раскрасавица-девица, сказал Потап Максимыч. Теперь по Дедовскому и Прадедовскому завету следует вам поцеловаться на любовь, на совет, на долгую и согласную жизнь. Извольте целованием завершить Божие благословение. Самоквасов подошел к Дуне. Ни жива, ни мертва стояла она и свету не взвидела, когда Петр Степанович поцеловал ее. Не видала она лица его, только чувствовала, как горячие, трепещущие уста крепко ее целовали. Нет, это не серафимовские лапзанья, что еще так недавно раздавала она каждому на родениях людей божиих. Теперь бы следовало...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 — Позвольте, Потап Максимыч, вступился Петр Степанович, — со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к седми спящим отрокам. 22 октября. Из семи отроков младший назывался Иоанном. К именинам, значит, Иван Григорьевич. А теперь вот, на моё счастье, бутылки на другое понадобились. Испешно, выйдя из горницы, воротился бегом с парой бутылок шампанского. Разлили вино, выпили, и Дуня маленько пригубила. Горько! вскричал на всю горницу Чепурин. Горько! сказала я Грофена Петровна. Надо жениху с невестой поцеловаться, тогда и вино сладко будет, сказал Потап Максимыч. Делать нечего. Должна была Дуня еще раз целоваться с женихом. Теперь горячий поцелуй Петра Степановича показался ей таким сладким, таким приятным, что рада бы она была, если б еще и еще он целовал ее.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 Так может нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь. Тут нужны умения, досноровка. Да Возьми, к примеру, Алёшку Лохматова. Сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышло шутово знает что. Обои, золотые, ковры персидские, а на окошках за место хороших занавесок и повешены. Не нами, а дедами и прадедами сказано. Всякое дело мастер боится.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 несмотря на старания Потапа Максимича и Аграфены Петровны.